Глава 4. Сюрприз. «Невзирая на минувший сложный день, что курсантки не спешили засыпать после отбоя, поднялись 21 ноября, девушки бодро, выспались хорошо, зарядку провели с удовольствием». «Имелось ощущение, будто праздник сегодня. Знаете, утром 31 декабря подобное бывает или на Пасху с Рождеством у верующих. Но сейчас будний день, непонятно, почему такое настроение. На улице пасмурно, пусть не рассвело окончательно, погода уже очевидна, так что она явно не влияет на общую атмосферу. Не придает ей торжества. Загадка». Покончив с физическими упражнениями, согласно расписанию, арестантки пошли умываться. Ну, после заправки постели. Эвка, тщательно прочистив зубы, заявила. «Знаете, я в коптерке вечером посмотрела материалы по дополнительным занятиям, ну, о которых Валеев упоминал». «И чего?» — уточнила Ануйка. «Прикольно!» — уложила Вострикова щетку в красный футляр. «Жалко, что только два направления нужно выбрать основными». Там столько-столько всего интересного, прямо на все бы согласилась. Жалко одно, астрологии нет, ну или хотя бы астрономии». «Опять ты со свое!» — возмутилась беда. Девочки ее поддержали. Не любит никто увлечений Лиды лженаукой. «А вы не решили?» — не обиделась Каптер. «Кто на что подпишется?» «Мы не знаем, что там будет», — ответила Старошенко. «Ты же не посчитала нужным нас ознакомить с материалами?» «Сама прочла втихую». Жанна не разрешила, оправдалась Эвка. «Когда узнаем, — щелкнула Горегляд пальцами, — тогда и решим. Наверное, для этого нам пробные уроки и делают с понедельника, чтобы попробовали все. Потом было время обдумать, принять решение. Все закончили. Погнали кровати заправлять. Время уже». На построении перед завтраком Азарова испортила курсанткам их необъяснимое ощущение праздника. «Держитесь, дочки!» — объявила радостную весть старшина. «Замполит по телефону приказал после столовой, как вас приведу я, сию же минуту отбыть домой, отдыхать, и Иночки он выделил выходной. Сегодня продолжить лично желает исполнять обязанности родного воспитателя». Из строя понеслись вздохи возмущения. «Простите, дочки, спорить с ним не по силам мне. Ждите товарища майора. И дежурный по корпусу на ночь сегодня заступит новый некто, неизвестный вам и нам. Из батальона охраны пришлют. Привыкать надо тоже к такому. Богдан Николаевич вечно с вами жить не может. И мы через день сына заступать на сутки тоже». «Может», — с надеждой протянула Полина, — «батя сегодня придет». «Нет, у него свои дела, на новоселье. Они с Ренатом Аласкеровичем отгулы взяли по такому случаю. Позволь Всевышний, чтобы завтра явился в расположение. «Душой я с вами, не подведите. Все временно оно. Пойдемте кушать, дочки». Семен Сергеевич не удовлетворился вчерашним разносом первой роты. Решил усилить эффект своего присутствия там, ради чего пошел на небольшое должностное преступление» не согласовывая действия с вышестоящим начальством, лично дал выходной Белковой и в приказном порядке отправил домой Азарову. Последней, правда, полагалось после ночного дежурства уходить со службы. Но она готова была остаться, чего ей подполковник не позволил. «Я сам справлюсь, вы отдыхайте. В вашем возрасте нужно беречь здоровье». Неделикатно, но ласковым тоном по телефону сказал замполит Жане Ибрагимовне. «По поводу ночи не волнуйтесь, пришлю дежурным офицера из батальона охраны. В конце концов, такое практикуется в остальных ротах. С чего это вы у нас эксклюзив? Надо привыкать вашим бандиткам к новым людям». Валеев, не скрывая довольного и надменного вида, построил девять курсанток на пролетке. Выдержал паузу, улыбнулся и начал издеваться методом долгой вступительной речи – «Смотрю, вид у вас отдохнувший. Вчера устали не сильно, значит, действовали мы с вами правильно. Продолжим в том же русле. Как и вы, я сделал выводы касательно минувшего дня. Думаю, вашему младшему сержанту... Пока еще младшему сержанту погоны носить осталось недолго. После ряда выявленных мной нарушений. Верно я говорю?» Пристально посмотрел он на Полину. «Не могу знать». «Правильный ответ! Не можешь! Я могу!» «Следовательно, кому-то другому придется принимать на себя обязанности замка!» «Кому? Кто ответит?» — обвел замполит курсанта взглядом. «Ну, смелее! Коптер!» — решилась выкрикнуть из строя Ануйка. «Верно, коптер! Вы, товарищ ефрейтор, тоже у нас вольная!» «Так точно!» — отчеканила Эвка. «Вы тоже соступали дежурной пороте, подобно младшему сержанту. Ставил вас командир в такой наряд?» «Так точно!» — повторила Вострикова. «Вот и славно! Значит, сегодня мы проверим и вас, в первую очередь, как коптера. посмотрим, чем вы занимаетесь у себя в кладовой, какой порядок там у вас. Все вместе посмотрим. Думаю, личному составу тоже интересно, что такого важного вам поручают делать в коптерке, покуда другие усиленно исправляются». Не дождавшись ответа, офицер продолжил. «Поскольку действующий младший сержант еще носит лычки и исполняет свои обязанности, будет справедливо, если ответственность за нарушения...» «Если они будут, конечно», — подмигнул Валеев. «Вы разделитесь с ней пополам. Начнем?» Показательно посмотрел замполит на наградные часы. Естественно, не за боевые заслуги. Ворота второго этажа хлопнули, и через несколько секунд в строевом появился начальник штаба, Гордеев. «Смирно!» – закричал Семен Сергеевич. «Товарищ полковник!» «Вольно, вольно!» – пробасил Андрей Андреевич и махнул рукой курсанткам. Этим жестом он то ли поприветствовал их, то ли показал, чтобы расслабились. Начтаб Гордеев, полковник от армии, он же первый заместитель Березина, это среднего роста, плотно сбитый мужчина. Как и Валеев, имеет залысины, седоват, голос поистине командирский. Сам он человек достаточно авторитетный и, как бы сказать, не самодур. Он грамотный руководитель, правда, от природы ленив, подобно многим талантливым людям, но имеет огромную силу воли и заставляет себя каждый день что-то делать. Ему главное начать, прогреться, а когда заведется, то работа у него закипит. Попробуй останови. Товарищ подполковник, обратился к замполиту Гордеев. «Извините за вопрос. Мне очень важно это знать. Вы работать собираетесь по профилю или я должен за вас документы заполнять? Нет, если вам понравилось быть ротным воспитателем, вы скажите прямо. Запросто устроим вас на эту должность, вон, за место Измайловой. То она, на мой взгляд, не справляется». Андрей Андреевич повернулся к курсанткам и начал говорить уже им. «Представляете, захожу сегодня в расположение второй роты». Выше, товарищ замполит, не удосужились уточнить, в какой именно находитесь? Зачем отчитываться перед командованием, верно?» Молчать. «Так вот, захожу к ним в корпус, а там календарик висит в расположении, прямо под телевизором, где информационный стенд. На календаре фото дочери ее с друзьями из пионерского лагеря, и надпись. Большая такая!» Гордеев приблизил указательный палец к большому, показывая примерный размер шрифта. «Мы не забудем время, проведенное в лагерях!» Курсантки засмеялись. Валеев на них цыкнул. Гордеев продолжил. «Воспитательница тоже мне, мать ее, ведьма! Это я к чему? Ах, если вы желаете, товарищ замполит, я вас мигом переведу на должность ротного воспитателя взамен Измайловой, а ее взводной поставлю, раз вы не желаете исполнять свои прямые обязанности. Думаю, товарищ генерал-лейтенант не станет возражать». «Виноват!» Протер лоб платочком Валеев. «Конечно, виноват! Бегом в свой кабинет! Еще раз без причины здесь увижу! Обещаю, в ротные у меня с грохотом полетишь!» Начальник штаба, зная методы Валеева унижать командиров приподчиненных, специально ударил Семена его же оружием. Дабы не повадно было. Обычно Андрей Андреевич так не поступал. Справедливый он. «Простите, товарищ полковник», — развернулся в дверях Валеев. «А их на кого оставить? Я же всех...» «Что ты всех?» — строго уточнил Гордеев, зная ответ. «Отпустил?» «Молодец! Об этом мы позже поговорим. Я останусь с ними на часок-другой, пока свободный офицер не явится. Все, не задерживаю». Замполит ушел. Курсантки смотрели на оставшегося полковника как на спасителя, с явным уважением и благодарностью. «Так, что у вас по распорядку?» – уточнил Андрей Андреевич и сам ответил. «Ах, дисциплины, которые мы сместили ввиду новых планов до понедельника, да? Ладно, займитесь чем-нибудь, не нарушая устав. Телевизор там посмотрите, разрешаю, только не громко. Я в канцелярии посижу, думаю, Богдан Николаевич не обидится. Если что, обращайтесь». «Товарищ полковник», – сказала Вострикова, разрешите – «разрешите?» «Быстро ты», – усмехнулся Гордеев. «Чего?» «Курсант Вострикова, у меня задание от старшины роты в коптерке». «Так исполняйте, я при чем?» Не понял сперва на штаба, после догадался. А, -а, а запугал вас замполит, боитесь теперь шага лишнего без спроса сделать?» «Ясно, ничего, у кого какие дела, задания, исполняйте, только тихо и без нарушения дисциплины». «Есть!» «Ах, да», задержался офицер. «Младший сержант с интересным отчеством, прости, забыл имя». «За 10 минут до построения на обед зайди ко мне». «Слушаюсь». Андрей Андреевич ушел в канцелярию. Ключи он заранее на всякий случай прихватил у дежурного по училищу. Богдан, если надолго уходил, сдавал его. При себе оставлял только ключ от сейфа. Словно чувствовал, что пригодится». Курсантки выточили напролет стулья, включили плазму, уставились на первую попавшуюся мелодраму. Лида не спешила в коптерку. Решила посмотреть полчасика фильм. Куда от нее наволочки денутся? Все равно Азаровой сегодня нет, успеет справиться. Через 10 минут Скворцова начала донимать Эвку. «Лида! Лид!» «Да чего тебе? Дай посмотреть!» Отмахнулась Вострикова. «Девочки, потише!» Сделала Чижкова замечание подругам. «Ведь интересная мысль!» перешла Наталья на шепот. «Не поняла?» — повернулась к бурке коптер. «Валеев правильно сказал. Надо бы нам посмотреть, чем ты там занимаешься, а? Возьмешь меня с собой? Куда? В коптерку?» «Ага, пошли!» — пожала Эвка плечами. «Только, если правда помогать станешь, если кто зайдет к нам, скажу, что прапорщик разрешила». «Погнали!» — обрадовалась Скворцова. «Прям немедленно!» — заскулила Лида. Ей хотелось досмотреть эпизод дешевого сериала. «Чего тянуть, пока время свободное есть, а то вернется Валеев или какой офицер из охраны контужены?» «Ладно», — сдалась Вострикова. «Только у Полины разрешения спросим, чисто для понта. После вчерашнего там подставлять ее совсем не хочется». «Правильно». Конечно, Горегляд не стала возражать. В коптерке Лида нарочно повела себя несколько небрежно. Захотелось ей показать подруге, она здесь почти хозяйка и может делать, что ей вздумается. Детский сад и только. Любое дело начинается с чая. Курсантки не стали пренебрегать доброй традицией. На скатерти быстро появились чашки, блюдца с печеньем и прочее. Эвка полезла в нижний шкафчик стола, который Азарова выделила ей для личных нужд. Изъяла оттуда стопку журналов, дабы добраться до заначки. После вытащила конфеты с коньяком. Со вкусом коньяка. «Угощайся!» «Ого, мы не офьянеем?» В шутку испугалась Сморцова. «Нет», — серьезно ответила товарищ Ефрейтор. Наталья успела мельком взглянуть на название журналов, которые коптер быстро спрятала обратно. «Там нечто!» — «Теория плоской Земли!» Лит! удивилась Бурка. «Ты серьезно веришь, что наша планета не круглая, а плоская?» «Нет, конечно!» — округлила глаза Эвка. «Но знаешь, верные вопросы там есть. Например, почему не пускают на Антарктиду туристов дикарями?» Скворцова поперхнулась горячим чаем, прокашлялась и уточнила. «В Антарктиду?» Да. Пожала Лида плечами. «Дикарями, как на море с палатками в Антарктиду?» Не унимается Наталья. «Ну да». «Лид, ты больная, скажи честно». «Ой, все, ничего вы не понимаете». Надулась Вострикова. «Допивай и помогай мне». «Слушаюсь, товарищ Ефрейтор». В целом, Скворцовой не понравилось в коптерке, за исключением чаепития. Запах слежавшегося белья притил ей, волокита с пересчетом простыней и иного имущества. В и на повседневных занятиях может и сложнее, зато веселее и время летит куда быстрее. Нет, это не мое, пришла Наташа к выводу. Пусть Лида сама за нас отдувается. Зато поняла, Эвка действительно не прохлаждается, почти, а занимается кропотливыми и нужными делами. Горегляд зашла к Гордееву незадолго до построения на обед, как он приказывал. Полковник сказал, он примерно в курсе случившегося вчера, знает, как Полину заставили перебирать отходы, а это неприемлемо. Пообещал разобраться и попросил раскрыть подробности превышений полномочий Валеевым. Беда не стала стучать. Нехорошо это, сколько бы ей противен не был замполит. Старохватову, чего греха таить, рассказала бы и, вероятно, расскажет, а начальнику штаба не стало. Впрочем, тот все равно пообещал разобраться и остался скорее доволен поступком замка, нежели огорчен. Стукачей никто не любит. Андрей Андреевич лично сопроводил курсанта к столовую. Он же вернул их в роту и там уже сдал новому дежурному офицеру. К счастью для арестанток им оказался начальник пожарной команды – Сидоров, уже знакомый им лекциями и частыми визитами к Богдану. Вроде мужик хороший, явно лучше Валеева. Это радует. Интересно, что Анатолий Сергеевич сам напросился в первую роту с ночевкой – Так-то не в его оно обязанностях, но любопытство победило. Сидоров находился на совещании, как раз в обед курсанток, когда Березин обратился к командиру батальона охраны, чтобы тот не забыл послать офицеров в корпус Старохватова. Здесь Толя и не сдержался. «Разрешите мне! Давно хотел попробовать!» «Богдан в общих чертах объяснял, как это делается!» «Да его девочки меня знают, и сам он мне доверяет!» Генерал-лейтенант недолго подумал и дал добро. «Если что, — улыбнулся пожарный перед строем курсанток, — вы подсказывайте мне, как надо поступать, не стесняйтесь». «Хорошо?» «Так, точно», — ответили девушки. «Что у вас по распорядку?» «С 14.00 самоподготовка», — ответила Горегляд. «Ну или по решению командира роты возможны телефонные звонки, письма и тому подобное. Я ни на что не намекаю, говорю как есть». «Да», — почесал затылок подполковник, «чем сильно напомнил арестанткам Старохватова. К сожалению, доступа к вашим телефонам у меня нет. Ладно, займемся чем-нибудь другим интересным. Ваше предложение? Помимо подарка в виде Сидорова, Березин сделал курсанткам первой роты после ужина еще один сюрприз. Позволил в полном составе навестить Елагину в Санбате, куда и повел воспитанец Анатолий Сергеевич». Подполковник от МЧС первым прошел в палату Краниной, поздоровался, справился о самочувствии, изъял на время синус, так ему приказали сделать, который больным позволяли держать при себе. Пожелал скорейшего выздоровления и запустил девушек. Сам вышел за дверь, оставив подруг пообщаться без офицерского надзора. Даша обрадовалась гостям, соскучилась по всем. Оно взаимно. Октаву забросали вопросами, в большинстве предсказуемыми, вроде... «Больно было. Что чувствовала? Видела свет в конце тоннеля. Общалась с умершими. Видишь ли призраков сейчас?» Последнее особо интересовало Вострикову Лиду, но Елагиной Эвку порадовать нечем. Дарья чувствовала себя хорошо с утра, а сейчас притворилась будто ей плохо. Сама от себя подобного не ожидала». Заиграл в ней ребенок. Захотелось, чтобы пожалели сильнее, посочувствовали. После расспросов курсантки поделились с подругой новостями, рассказали о Валееве и прочем. «Жалко, тебя не было», — сказала Абакумова. «Некому замполита красиво отшить, так только ты умеешь у нас». Ближе к закату встречи девушки начали говорить ни о чем, больше шутить. «Пойми правильно», — улыбнулась Кворцова. «Мы не больные на голову, за редким исключением», — подмигнула она Лиди. Та в ответ показала язык. «А частично тебе завидуем. Нет, не то, что копыта чуть не откинула, а что разнообразие, потрясение испытала. Глупо, знаю, но все же. Думаю, ты поняла, про что я. Сейчас так хочется чего-то отрывного, безумного. Знаете, бабы, я раньше прикидывала, как можно есть опасную пищу, типа рыба этой, как ее?» «Фугу?» – подсказала Барвенкова. «Точно!» – хлопнула в ладони Наташа. «Сейчас бы и я рискнула этой рыбы поесть. Это ж экстрим такой! Класс!» «Скажи, Анют!» Эх, мечтательно выдохнула Ануйка, не соглашусь, какой там экстрим, когда повара опытные ту рыбу готовят в основном. Вот у нас в стране пойти в лес за грибами, ни разу в них не разбираясь, насобирать на удачу, пожарить и захавать, вот это экстрим, ваша фугу и рядом не стояла. Девочки засмеялись. А ведь правда, согласилась Бурка, я и не подумала сразу, пожалуй, от такого экстрима я откажусь. «Я, кстати, — решила Барвинкова закончить историю, — знаю индивидуумов из нашей деревни, кто не раз так попадал. Мужика дважды врачи откачивали после его походов за грибами, уже говорили ему, «Ты голодаешь? Мы тебе грибов сами купим в магазине или книжку про них подарим, не собирай только больше». «Пофиг!» Снова покушал, и на третий раз его не откачали. «Это да!» — поддержала Елагина. Саму поражают такие чудики? Кто не знает, а собирает и ест. Голод как будто. Дверь палаты открыл Сидоров. Он постучал указательным пальцем по циферблату часов. «Ясно, пора закругляться». «До встречи, подруга. Скоро увидимся». «Скорее бы», — пропищала Даша. «И да», — подмигнула Скворцова Елагиной. «Если здесь лепила, какой красивый попадется, смело соблазняй». «Не-а», — ответила за октаву Чижкова. «У нее один человек из нашего училища на уме. Лепили, места нет». «Дурочки», — засмущавшись, отвернулась Елагина. «Выздоравливай», — чмокнула Абакумова Дашу в щечку. То же самое сделала и Гляд. Затем все остальные. Ну, кроме пожарного, который стоял в палате и подгонял всех на выход. «Возвращаю», — протянул подполковник Дарье ее синус. «Спасибо».